Глава 14. Сознание. Обучение. В прошлом люди иногда имели склонность ставить твёрдую и непроницаемую перегородку между поведением человека и поведением всех остальных животных, назвав эту перегородку разумом. Поведением других животных управляют, мол, инстинкты или врождённая природа. которая контролирует каждый их шаг и которую они не в силах изменить. Словом, при таком взгляде на жизнь животных считали машинами, конечно, очень сложными, но всё же машинами. Человек, согласно такому взгляду напротив, имеет определённые свойства, которых нет ни у одного животного. Он может запоминать прошлое в мельчайших деталях, предвидеть будущее почти в таких же деталях. Представлять себе альтернативные возможности, взвешивать обстоятельства и судить о вещах на основании прошлого опыта, выводить из посылок следствия и действовать на основании всего этого, исходя из собственной свободной воли. Короче говоря, только человек владеет силой разума. Только у него есть рациональное сознание, коим не обладает никакое другое живое создание. Никто при этом не отрицает, что и у человека есть инстинкты и слепые побуждения, и что ещё в совсем недавнем прошлом он руководствовался в своих поступках животной природой. Но рациональное сознание сумело подняться выше этих тёмных сил. Оно может превзойти свои силы даже безусловной рефлексы, если человек подготовлен и если перед ним стоит достойная цель. То он может взять раскалённый предмет и удерживать его, не взирая на боль и дымящуюся кожу. Человек может не мигая встретить направленный в лицо удар. Он может преодолеть основной закон природы, презрев инстинкт самосохранения и сознательно пожертвовать жизнью ради друга, любимой или даже отвлечённых идеалов. Однако такое разделение между разумным человеком и неразумным скотом едва ли выдерживает критику. Конечно, верно, что при продвижении вниз по эволюционной лестнице, по направлению к более простым и примитивным животным, мы обнаружим всё более простое строение нервной системы, и что для таких животных главную роль будет играть врождённо свойственное им поведение. Мы увидим, что способность модифицировать поведение в свете прошлого опыта, то есть способность к обучению, будет постепенно терять свою важность. Таким образом, разницу между людьми и животными в этом отношении можно и должно определять не словами да и нет, но словами больше и меньше. Даже некоторые представители простейших То есть одноклеточные животных не всегда реагируют одинаково на одни и те же стимулы. Чего следовало бы от них ожидать, если бы они действительно были в буквальном смысле слова машинами? Если в воду, где обитает такой простейший, добавить раздражающий агент, то животное попытается уйти от него, используя способы первый, второй, третий, четвёртый, эффективность которых возрастает в той же последовательности. Если тот же агент добавлять в воду повторно через короткие промежутки времени, то со временем животное научится сразу реагировать на него с шагом третьим. Не пробуй шаги первый, и второй. Создаётся впечатление, что простейшее решило не прибегать к полумерам, а значит, оно чему-то научилось. Естественно, что более высокоорганизованные животные легко вырабатывают условные рефлексы, приспосабливая своё поведение к внешним условиям. И иногда такая адаптация оказывается весьма сложной. Не надо думать, что условный рефлекс это всегда нечто вырабатываемое в лаборатории. Не чуть не бывало. Природа вырабатывает у животных условные рефлексы не хуже, а подчас и лучше, чем человек. Обыкновенная крыса жила и процветала на земле задолго до появления на ней разумного человека. В те времена она жила, не зная о городах и прочих местах человеческого места обитания. Однако она научилась жить в построенных человеком городах и стала таким же городским жителем, как мы с вами. Если даже не лучшим, чем мы, крыса сумела изменить свою природу и проявила имущество. недюжинной способности к обучению, так же как люди. Интересно, что крыса действительно радикально изменила свою природу в одном основополагающем моменте. В антропогенной среде она из одиночного животного превратилась в социальное и продолжает таким оставаться даже в совершенство организации своего социума, пока живёт рядом с человеком. Однако попадая в дикую природу, снова превращается в одиночное животное, чего не происходит с теми видами, которые развили социальный образ жизни без воздействия антропогенной среды. То же самое, хотя и в гораздо меньших масштабах, наблюдается и у природных врагов крыс и кошек. В природе мелкие кошачьи ведут исключительно одиночный образ жизни, как вообще большинство кошачьих. Даже можно сказать, не терпят друг друга. Кроме краткого периода размножения, и только в условиях человеческих городов могут образовывать от небольших групп, похожих на львиные прайды, до довольно крупных сообществ. Самая знаменитая постоянно обитает в римском Колизее. Она сделает это без нашей помощи, более того, не взирая на наши решительные попытки уничтожить её. Никакой условный рефлекс, будь он выработан человеком или природой, не сможет заставить льва есть траву, потому что у него нет зубов, приспособленных для разжёвывания травы, и кроме того, нет пищеварительных соков, способных её переварить, даже в том случае, если бы лев сумел проглотить разжёванную траву. Можно сказать, что врождённая природа льва заставляет его питаться зебрами, а не травой. И этого нельзя изменить. Такие физические ограничения порабощают и человека. Согласно известному изречению из Нагорной проповеди, не может человек, заботясь, прибавить себе росту хотя бы на один локоть. Не может человек никаким усилием стать прозрачным или, взмахнув руками, взлететь над землей. При всем своем разуме человек не может. так же скован своей природой, как самая простая амеба. И если мы ограничены поведением внутри своих физических возможностей, то, учитывая, что возможно приобретенная модификация поведения даже простейших, не означает ли это отсутствие разницы между человеком и другими живыми существами? Конечно же, нет. То, что пропасть между ними... Только человек может сочинять симфонии, И выводить математические теоремы существует, это очевидно. Но возникают важные вопросы: ограничено ли существование разума тем его вариантом, которым обладает человек? И что такое, собственно говоря, разум? В случае простых организмов представляется совершенно ясным, что обучение, позволяющее модифицировать поведение, есть ни что иное, как следствие выработки условного рефлекса. И никто не заставит нас думать, что в этом случае животные руководствуются чем-либо хотя бы отдаленно напоминающим человеческий разум. У пчелы нет врожденной склонности садиться на синюю бумагу, предпочитая ее серой. Но ее можно научить это делать, выработав условный рефлекс, связывающий синюю, а не серую бумагу с пищей. Новое поведение такое же автоматическое, как и старое. Машина модифицирована, но от этого не перестала быть машиной. У млекопитающих, обладающих более сложной нервной системой, чем все остальные животные, поведение также отличается большей сложностью, и его изменения не так очевидно просты, как у пчёл. Мы воспринимаем поведение млекопитающих как весьма похожее на наше и испытываем искушение объяснить его, используя слово разум. Если кошку запереть в клетку, выйти из которой можно только нажав на какой-нибудь рычаг или толкнув дверцу, то кошка своим поведением совершенно убедит нас, что она очень обеспокоена своей неволей и всеми силами стремится вырваться на свободу. Когда кошка через некоторое время находит выход, мы говорим, что она сообразила, как это сделать. Но действительно ли она сообразила? Или мы всё же переоцениваем мыслительные способности кошки? Скорее всего, верно последнее. Когда кошка попадает в запертую клетку, она начинает беспорядочно лазать по ней, толкать лапами стенки, дверцы и рычаги до тех пор, пока случайно не толкнёт нужный рычаг или не потянет нужную дверцу. В следующий раз эта беспорядочная активность повторится. Кошка будет слепо тыкаться во все углы, пока снова не найдёт выход. Правда, на этот раз на выход из клетки уйдёт несколько меньше времени. После достаточного количества попыток кошка научится с первого раза находить выход. Самое простое объяснение заключается в том, что кошка вырабатывает у себя условный рефлекс, связывая освобождение с толканием рычага. Однако, может быть, что всё дело в памяти, в этом не вполне понятном процессе, который заставляет кошку во второй раз находить выход быстрее, как правило, чем в первый. Память животных исследовали в специальных экспериментах. Предположим, что у енота выработан условный рефлекс входить в освещённую дверь и не входить в затемнённую. В первом случае он получит пищу, Во втором удар электрическим током. Предположим далее, что еноту не дают войти в освещённую дверь, пока в проёме горит свет, и выбор он может сделать только после того, как по предъявлении обеих дверей свет будет погашен. Енот входит только в ту дверь, которая до этого была освещена, значит, он запомнил её. Если же после выключения света и освобождения енота проходит много времени, то животное не всегда делает правильный выбор. Оно забывает, какая дверь была священна. Ленот способен удерживать в памяти нужную дверь не более половины минуты. Этот интервал увеличивается у животных с более сложной нервной системой. Обезьяна помнит нужный вход иногда в течение суток. Английский биолог Лойд Морган ввел в науку понятие о том, что в интерпретацию поведения животных надо вкладывать как можно меньше очеловечивания для того, чтобы верно оценивать результаты опытов. Ллойд Морган, 1852-1936, считается одним из основателей бихевиоризма. Это подход Морган. В изучении как животных, так и человека, исключающей какое-бы-то ни было рассуждение о внутренних причинах поступков, рассматривается лишь внешнее, то, что можно наблюдать непосредственно, а именно поведение. При этом всю сложность поведения стараются разложить на составляющие отдельные связи: стимул-реакция. Первоначальную базу для бихевиоризма создали как постулаты Моргона, так и исследования Павлова, которые были широко известны на западе. После Павлова бихевиоризм развивался преимущественно как американская научная школа и получил там широкую популярность среди интересующейся научными достижениями публики. Не случайно Айзек Азимов при разговоре о разуме животных и человека несколько раз упоминает именно этот подход. Чисто методологически такой подход может быть полезен, чтобы судить о результатах экспериментов непредвзято и исключить влияние субъективности. Кроме того, аргумент «за» — мы все равно не можем ничего знать о мыслях и намерениях животного. Человек также может солгать или добросовестно заблуждаться, поэтому следует исключить их из рассмотрения, пока у нас не будет способа получить какую-либо возможность объективную информацию об этом. Однако с другой стороны, в таком виде выводим из области нашего внимания значительную часть реальности, а об оставшемся судим так, будто реальности, которую мы не рассматриваем, не существует. Это может привести не только к обеднению наших представлений, но и к нелепым парадоксам в полученных результатах. проистекающим только из того, что мы проигнорировали существенные факторы. Например, кажется логичным, что чем выше уровень организации нервной системы, тем быстрее должен вырабатываться у животного условный рефлекс. Но на практике в соответствующих экспериментах это подтверждается только до определённого уровня. Затем начинается полная хаотичность результатов на самых высших уровнях. обезьяны. Результаты даже падают. В чём же дело? Оказывается, в том, что более просто устроенное животное покорно выполняет задание по выработке условного рефлекса, если за это исправно получает вознаграждение. А более разумное может вообще мало интересоваться вознаграждением. Оно вместо того, чего от него ожидает экспериментатор, может испытывать страх, тревогу, скуку, любопытство, нетерпение, в зависимости от видовых и индивидуальных особенностей и условий эксперимента. Например, робкая и флегматичная кошка с готовностью будет жать на рычаг, чтобы ей в кормушку упал кусочек мяса. А активный, любопытный кот с явными задатками лидера сначала будет занят исследованием всех штучек, которые его окружают в экспериментальном боксе. А затем начнет выяснять, откуда именно к нему поступает мясо маленькими кусочками, и нельзя ли добыть все и сразу. При этом складывается впечатление, что само мясо его интересует только до тех пор, пока он сильно голоден. Как только первый голод утолен, любопытство и стремление показать, кто здесь главный, становится намного важнее. Естественно, этот кот начисто голоден. проваливает тест по скорости выработки условного рефлекса. Обезьяны также оказываются в отстающих по этому параметру, потому что заняты в основном не тем, чего от них ожидают. Они не терпят обездвиживания с помощью тесного бокса или станка с пастромками, которая, как правило, применяется к ним в классических опытах по выработке условного рефлекса. Поэтому сильно нервничают и мало интересуются предложенной пищей, применяемой как подкрепление. Они могут сосредоточить вместо этого своё внимание на решении проблемы, как растянуть пастромки. С другой стороны, обезьяна может в опыте по выработке рефлекса с первого раза понять, чего от неё хотят и сразу начать выполнять задание. А значит, это уже будет не выработка условного рефлекса, а другим процессом. Чтобы это предотвратить, применяют как можно более простые модели, не включающие в себя сознательное решение задачи. В этих условиях обезьяна начинает скучать, внимание у неё рассеивается, интереса к происходящему нет, она начинает пропускать сигналы и делать другие ошибки. Таким образом, при попытке установить скорость выработки условного рефлекса у высокоразвитых животных вмешиваются многие дополнительные факторы, проистекающие из влияния психики. Если их игнорировать, то понятно, насколько искажаются получаемые результаты. И даже если экспериментатору кажется, что он нашёл удачную схему эксперимента и исключил неучтённые факторы, Он никогда не может быть в этом уверен, так как количество подводных камней просто огромно, и всё время обнаруживаются новые. Тем не менее, бихевиористический подход во многих случаях полезен, когда мы хотим себя проверить на предвзятость и субъективизм в интерпретации полученных результатов. Надо заметить, что он вовсе не ограничивается столь простыми опытами, как выработка условного рефлекса. В научном мире он многим кажется привлекательным ещё и потому, что сулит, если бы удалось достичь декларируемой цели, поведения абсолютно любой сложности разложить на элементы стимул-реакция, получение в наши руки инструмента безошибочного прогнозирования человеческого поведения. в зависимости от тех или иных условий. Несомненно, этого жаждут многие, не только в научном, но и в прикладном аспекте, от социологов до политиков. Хотя результаты пока, к сожалению, или к счастью, не обнадеживают. В случае кошки, запертой в клетке, также можно избежать отчеловечивания, сочетанием метода проб и ошибок со смутной памятью и выработкой условного рефлекса вполне достаточно для объяснения поведения животного. Вопрос заключается в следующем: где та ступенька на лестнице развития нервной системы, ниже которой уверенно можно исключить уподобление человеку, и по достижении которой такое уподобление уже станет в чём-то оправданным? По мере усложнения нервной системы память также усложняется, и это влияет на поведение. Мы можем, правда, заключить, что это влияние довольно ограничено, так как даже в жизни человека, который памятью превосходит всех остальных животных, метод проб и ошибок играет не последнюю роль. Средний человек, уронив в спальне монетку, будет искать её случайным образом. то в одном месте, то в другом. Если он их находит, то это вовсе не говорит об его выдающихся умственных способностях. Хуже того, средний человек, собственноручно положив куда-то эту монетку в момент, когда он занят своими мыслями, потом скорее всего, станет искать её методом проб и ошибок и найдёт, может быть, только в самом последнем месте, куда сообразил заглянуть. Интересно, говорит ли это что-либо о его умственных способностях. Тем не менее, давайте не будем недооценивать память. В конце концов, никто не принуждает человека действовать исключительно методом проб и ошибок. Он может начать поиски в том направлении, где послышался звон упавшей монеты. Человек может ограничить свои поиски манжетами брюк, потому что знает, что монеты очень часто падают именно туда. Если человек вдруг оказывается в запертом помещении, то он, конечно, может начать поиск выхода, колотя по стенам. Но, скорее всего, он, помня, как выглядит дверь, начнет искать ее взглядом. Короче говоря, человек упрощает проблему, размышляя о ней на основе своей памяти. Поступая таким образом, человек вовсе не отказывается от метода проб и ошибок. Он просто переносит его из области реальных действий в область мыслительную. Человек не ищет пропавшую монетку везде. Он сужает область поиска мысленно. Например, он не станет искать монету на потолке или в дальней комнате. Если опыт говорит ему, что монеты там нет и не может быть, таким образом мы действительно сильно ограничиваем область поиска. Если мы будем подниматься вверх по шкале сложности поведения животных, то увидим, что модификации его проходят по мере усложнения три стадии. Первая выработка условного рефлекса обстоятельствами. Вторая Выработка условного рефлекса методом проб и ошибок. И третье – выработка условного рефлекса методом мысленных проб и ошибок. Если признать последний способ модификации поведения разумным, то остается решить, только ли человек использует этот разумный способ целесообразного изменения поведения. Широконосые и... И усканосые обезьяны имеют достаточно точную и долговременную память. Поэтому нельзя отрицать, что они, возможно, могут действовать методом мысленных проб и ошибок. В этом деле так и оказалось в действительности. Немецкий психолог Вольфганг Кайлер, интернированный во время Первой мировой войны в германской Юго-Западной Африке, Вынужденно занялся изучением поведения шимпанзе и показал, что эти обезьяны способны интуитивно, если можно так выразиться, решать различные задачи. В первом опыте обезьяне предлагали высоко подвешенный банан и давали две палки, каждый из которых была слишком коротка для того, чтобы дотянуться ею до банана. Сначала обезьяна методом проб и ошибок выясняла, что палки действительно короткие и некоторое время пребывала в бездействии, после чего соединяла палки в одну, получая в своё распоряжение новый инструмент и сбивала банан на землю. Обезьяны ставили ящики друг на друга, чтобы доставать высоко расположенные приманки. использовали короткие палки для того, чтобы доставать длинные. Причём делали всё это так, чтобы было невозможно отрицать разумность их действий. В самом деле, если мы наблюдаем, что обезьяна выполняет какое-либо новое для себя весьма нетривиальное действие с первого раза, то не остаётся никакой другой альтернативы тому, что она проделала все возможные эксперименты с предложенной ситуацией мысленно и правильно выбрала приемлемый вариант. До какой степени абстракции доходит в животном царстве метод проб и ошибок, чтобы считаться разумным, неясно. На этот предмет проверено недостаточно много видов животных. Если шимпанзе способен мыслить, то Насколько не лишена этой способности другие высшие обезьяны? Что можно по этому поводу сказать о слонах или дельфинах? Ясно только одно. Критерий способности к разумным действиям не помогает нам объяснить ту пропасть, которая отделяет человека от других животных.